Глава 35. Феликс. Сив, машина Феликс с первым делом связался с начальником своей службы безопасности и коротко отдал распоряжение: "Возьми моего сына под круглосуточное наблюдение и обеспечь ему полную безопасность. Что и вляпаться опять может в какое-то дерьмо, то же самое касается моей жены. Любой её контакт вне дома сразу мне". Принял Феликс Леонидович: "Что-то ещё?" "Да". После короткого раздумий ответил Исаев: Но это уже по части Пьера. Может пойти негатив на мою семью. Понял. Исаев сделал ещё один звонок своему старому приятелю, с которым не общался много лет, и который был должен Феликсу. Пришло время рассчитаться и закрыть долг. Галина Гурской жила в трёхкомнатной квартире в закрытом элитном комплексе на берегу реки. Лет 6 назад Галя пришла к Феликсу в слезах. Всех её накоплений хватало только на половину квартиры, а банк заломил такую ставку по ипотеке, Не мог бы Феликс одолжить, а она обязательно все вернет до копейки. Исаев, конечно же, в долг не дал, он просто купил для любимой женщины ту квартиру, которую она хотела. Ремонт Галину уже делала сама. Любимая женщина. Феликс устало усмехнулся. За десять лет их отношений она честно заслужила этот статус в глазах окружающих, но не в его. Впрочем, Галина, как истинное дитя ТВ, всегда реагировала в первую очередь на внешние блеск и признание. Для всех они были официальной парой. Галю это мерило с тем, что до Юры женой Саева она никогда не будет, так думал Феликс. Всё, что мог, он ей давал. Вопреки расхожему мнению, заработки телепродюсеров не так уж и велики, особенно на региональных частных телеканалах. Там нет ни государственного финансирования, ни миллиардных спонсорских контрактов. Коля Титов зарплату своим сотрудникам платил по минимуму. Основной доход был от тех самых спонсоров, которые финансировали программы на ТВ. Шоу, которое продюсировала Галина были самыми рейтинговыми на канале проблем с рекламой не было так что и Сайф даже частично отбивал затраты все были довольны Гурская была дома но встретила любовника как обычно при полном параде это был ее принцип жизни всегда и везде выглядеть идеально вот и сейчас она была ослепительно хороша только чуть напряжена скрывать свои истинные чувства у Гали не всегда получалось и Сайф я не понимаю тебя начала она изящно взмахнув рукой то боишься со мной рядом показаться заставляешь скрываться, то сам среди бела дня ко мне домой приезжаешь. Как самочувствие? Исаев не отреагировал на её выпад. Ворочу показалось, что? рассеянно переспросила Гурска и тут же прикусила губу от досады, сама себя подстарала. Феликс бросил на любовницу тяжёлый взгляд. Ты чуть сознание не потеряла позавчера. И знаешь, что удивительно? Это произошло как раз там, где в тот момент находилась моя жена. Я так полагаю, опоздание на самолёт И твоя истерика в аэропорту тоже были частью выступления. Галина возмущенно вспыхнула: что за бред вообще? Кто тебе? При чем тут твоя жена? Она для меня вообще не существует. Гурская подбежала к Феликсу, который стоял не двигаясь у окна ее гостиной. Попыталась обнять, но он не отреагировал. Тебе было мало, что я тебе давал? Негромко спросил он. Лера тебе ничего плохого не сделала. Не сделала? Она твоя жена? Возмутилась Гали. Мне что, взад её целовать за это? Она влезла в наши отношения, эта дрянь. Хватит. Нет, не хватит, закричала Гурская. Не затыкай мне рот. Я имею право сказать. Ты унизил меня, женившись на этой девке, заставлял встречаться с тобой тайком, как шлюхи какой-то. Ещё чуть-чуть и стал бы мне деньги оставлять на кровати. Да я её ненавижу, она. Я тебя не заставлял. Ты сама согласилась на новый формат отношений. И что? Надо мной весь город ржал? Меня гурскую обошла какая-то молодая соска. Ты думал, я буду это терпеть? Галину разрывала, начая на жестикулировала. Галина всегда была очень эмоциональной, легко увлекающейся, энергичной натурой. Полу тонов не признавала, орала так, что ее могли услышать соседи. Тогда зачем согласилась продолжать, чтобы потом вот так мелочно отомстить? Исайф в отличие от Галины держал себя в руках. Большую часть своего негодования он выплеснул вчера и сегодня на сына. Так что с Гурской сейчас было всё намного проще. Да и Галю он не любил. Ценил по-своему, в чём-то даже восхищался. Её энергетика заряжала, но иногда её становилось много. Галя Гурская была прекрасна только в небольших дозах. Это была одна из главных причин, почему он отказался в своё время жить с ней вместе. И глядя на неё сейчас, Феликс понимал, насколько она отличается от Леры. Мелочно? Это я мелочная. Я звезда. И если ты не знаешь Исаев, у меня имя, а ты смешал меня с дерьмом. женившись на ней. Я бы ещё поняла, если бы она залетела, она же бывшая Сашки Султанова. Ты поэтому, что ли, на ней женился, чтобы позлить Титова, и ты меня называешь мелочной. Обсуждение брака Исаева и его жены были под запретом, но Гурская прорвала. Ты знаешь, я бы многое понял, Галь, и принял, но использовать моего сына это ты зря. Гурская не смутилась, прямо смотрела в глаза Феликсу. Лекс был счастлив мне помочь, усмехнулась она. Даже денег не попросил, так сильно тебя ненавидит. Хороший мальчик. Это был перебор. Гурская сама поняла, что перегнула палку, поэтому поспешила исправиться. Я его только попросила, чтобы она нас увидела, а то живет в розовых мечтах. Ничего надо умеет делиться мужем, я же научилась. Исаева было сложно переключить на другую тему, и сейчас не удалось. Значит, только показать нас вместе сына попросила, а дальше? А что дальше? Натурально удивилась Галя. Я больше ничего не знаю. Феликс хорошо знал свою любовницу, поэтому нисколько ей не поверил. И чего ты хотела добиться, скандала, чтобы Лера меня бросила или я от неё ушёл? Этого не будет. Но почему? взвилась Гурская. Ты же не любишь её. Всё равно ко мне приходишь, Феликс. Она ничего не сделала, чтобы быть с тобой, а ты женился на этой девке, а она никто, ноль без палки. А ты, разумеется, звезда, вздохнул Исаев. Разговор затягивался. Он только заставлял Галину ещё больше нервничать. Ну, скажи. Она обняла его за шею, преданно заглянула в глаза. Что это Лера может того, чего не могу я? Неужели ты правда женился на ней, чтобы позлить Титова? Я знаю, что у нас идёт аудит из-за неё. Что происходит, Феликс? Я устала молчать. Ты же её не любишь. С Лерой я не разведусь, буднично сказал Феликс и убрал от тебя руки любовницы. А с тобой у нас на этом всё. Не стоило было впутывать моего сына. Гурская смотрела на него и не верила. До нее просто не доходило, что действительно все. Странно, потому что обычно Галина соображала очень быстро, когда речь шла о ней и ее благополучии. Что это? Это что? Все? Недоверчиво переспросила она. Да. Не нужно было трогать Леру и Феликса, отомстила бы мне. Ты же умеешь пакостить, дорогая. Несколько секунд Гурская растерянно с приоткрытым ртом смотрела на человека, с которым у нее было связано столько надежд и с которым она была целых десять лет. а потом гордо задрала подбородок. Да и катись отсюда, Саев. Думаешь, я без тебя не смогу? Да ты просто мешок с деньгами. Твоя Лера тебя ещё как липку обдерёт, тогда и вспомнишь меня, потому что я с тобой была по любви. Мысленно Феликс выдохнул. По крайней мере, обошлось всё без слёз. Спорить с Гурской себе дороже, а что у него с Лерой точно не её ума дело. И всё же на душе было противно. 10 лет как никак, и вот такой прощальный подарок от любимой женщины. До конца сезона все твои проекты будут профинансированы, уже деловым тоном произнёс Исаев. Дальше сама. Да легко, истерично засмеялась Гурская. Не буду здесь прозебать ради тебя, меня позвали на первый. Скрестив руки на груди, она с превосходством смотрела на своего уже бывшего любовника. Поздравляю, сдержанно отозвался он. Уверен, у тебя всё получится. Не сомневайся, услышал в ответ Феликс. А теперь вон Исаев, проваливай. Задерживаться Феликс не стал. Вот и все. На душе было мутно, но он чувствовал свободу. Теперь надо двигаться дальше. Уже сидя в машине, он проверил мобильный. Два пропущенных звонка от приятеля должника и сообщение от него же. Твоя Галя запросила столько, что я чуть не рухнул. Если хочешь, чтобы ее взяли, участвуй. И Саив прикрыл глаза. Снова расходы. Но Феликс сам так решил. Все свои проблемы он привык затыкать деньгами. Деньги ему давались легче, чем отношения с людьми.